Глава 16. Утренняя волна врачей, медсёстры, санитары схлынула, и Гюнтер взялся за свои сделки. Лэйси с каждым часом становилась всё лучше. Отёк на лице спадал, хотя кровоподтёки всё ещё переливались различными оттенками синего спектра. Приехавший в 9:00 утра Майкл Гесмер был поражён импровизированным кабинетом в её палате. Она бодро встала и налила через соломинку тёплый кофе. Небритый детино в одних носках в рубашке до колен представился Майклу братом Лейси. Посетитель в тёмном костюме вызвал у Гюнтера подозрение. "Спокойся, это мой коллега", сказал ему Лейси. Гюнтер с облегчением пожал Майклу руку прямо над койкой и в палате установился мир. Поговорим, предложил Майкл. Давай попробуем, согласилась Лэйси. Лимон грит констеблю резервации хочет заглянуть к тебе с вопросами. Нам неплохо было бы подготовиться. Давай. Гюнтер грозно глянул на Майкла, прочно обосновавшегося в палате. Нам надо посекретничить, обратился к нему Майкл. «Речь пойдёт о нашем расследовании». «Я не уйду», — твёрдо заявил Гюнтер. «Она моя сестра, а ей нужен мой совет. Я должен знать всё. Понятие конфиденциальности мне знакомо, верно, Лэйси?» То и ничего не оставалось, кроме как сказать «пусть останется». Майклу было не до споров, к тому же по виду Гюнтера становилось ясно, что он готов взорваться. «Майерс молчит», — начал Майкл. «Я несколько раз звонил по трём номерам из твоей папки, но там только длинные гудки. Почему-то он не пользуется голосовой почтой». «Сомневаюсь, что они его найдут, Майкл». «Кто такой Майерс?» — спросил Гёнтер. «Я тебе потом расскажу», — сказала Лэйси. «Лучше не надо» буркнул Майкл. Давай вспомним вечер понедельника. Расскажи мне про встречу со свидетелем. Лейси закрыла глаза, тяжело вздохнула и поморщилась от боли. Я мало что помню, Майкл, медленно проговорила она. Мы подъехали к казино, ждали там на стоянке. Потом проехали по какой-то тёмной дороге и остановились у какого-то домика». Она надолго умолкла. Можно было подумать, что она дремлет. «Встреча с осведомителем прошла?» — спросил Майкл. Она покачала головой. «Не могу вспомнить, Майкл». «Хьюго говорил с этим человеком по-своему сотовому». «Думаю, да. Как иначе?» он объяснил нам куда ехать где он будет нас ждать это я припоминаю а в само столкновение что ему предшествовало ты помнишь другую машину леся снова закрыла глаза как будто память лучше работала в темноте сегодня под утро ей приснился кошмар встрял гёнтер проснувшись она сказала что видела свет фар Помнит крик Хьюга, помнит, что не успела среагировать на пикап. Помнит, что это был именно пикап. Но ни столкновения, ни грохота она не запомнила. Не помнит, как её вытаскивали, как везли сюда, как осматривали. Ни-че-го. Один из сотовых телефонов Гюнтера, он во всех отключил звук, завибрировал и так настойчиво, что чуть не спрыгнул с реквизированного Гюнтером столика. Он посмотрел на телефон так, как желающий опохмелиться смотрит на холодное пиво, но богатырским усилием воли заставил себя проигнорировать звонок. Майкл кивком пригласил его за дверь. «Вы много разговаривали с её врачами?» — спросил он Гюнтера в коридоре. «Мало. Кажется, я им не понравился». Этому не приходилось удивляться. «Они уверили меня...» что к ней постепенно вернётся память, сказал Майкл. Самый лучший способ стимулировать её мозг разговором. Заставлять говорить, смеяться, слушать, поскорее дать ей журналы, пусть читает. Она любит старые фильмы, смотрите их с ней. Меньше сна, больше шума. Вот что ей нужно. Гён торжественно впитывал каждое слово, радуясь новой ответственности. Я всё понял. Предлагаю поговорить с её врачами. Надо как можно дольше не пускать к ней констебля. Он хочет узнать, что им с Хьюга понадобилось в резиденции, а мы, если честно, не торопимся удовлетворять его любопытство. Это строго конфиденциально. Я не против, Майкл, но лично мне нужны подробности аварии, все до одной. Поделитесь со мной тем, что знаете. Чую, дело нечисто. Что тебя вас не подводит? А будь сходим, выпьем кофе. После обеда в пятницу, пока Гюнтер расхаживал с телефоном по коридорам в отчаянных попытках спасти свои расстраивающиеся сделки, Лэйси отправила мейл. Дорогая Верна, это Лэйси с iPad моего брата. Я ещё в больнице, прихожу в себя, не знаю, с чего начать и что сказать. Не верится, что это произошло. Невероятно. Я закрываю глаза и говорю себе, что я не здесь, что Хьюго жив, что когда я проснусь, всё будет хорошо. Начнувшись, понимаю, что произошла трагедия, что его не стало, что вашу, твою и детей потерю не описать. Я мучаюсь не только из-за потери, но и из-за моей роли в ней. Я не помню, как всё произошло, но за рулём находилась я, Хьюга сидел рядом. Сейчас это не важно, но это будет преследовать меня до самой могилы. Как бы мне хотелось увидеть тебя прямо сейчас, обнять тебя и детей. Люблю вас всех, жду не дождусь встречи. Жаль, что не буду на похоронах. Я плачу от одной мысли об этом. Я много плачу, но не столько, как ты. Сердце разрывается из-за тебя и детей, верно. Мыслями и молитвами я с вами. С любовью, Леся. Минули сутки, а письмо так и осталось без ответа. Панихида по Хьюго Хэтчу началась в два часа дня в субботу в огромном современном храме в пригороде, рассчитанном на две тысячи молящихся. Хьюго и Верна вступили в общину Гейтвей несколько лет назад и были не слишком активными её членами. Почти все прихожане были афроамериканцами. Здесь присутствовали многие родственники погибшего и большинство его друзей. Ближе к 2 часам люди уселись и замерли, готовясь к суровому испытанию. В храме осталось не так много свободных мест. Началось со слайд-шоу на экране за кафедрой. Под звуки печальной духовной музыки из динамиков скорбящие раз за разом убеждались в том, как рано у них забрали родственника и друга. Вот он, очаровательный малыш Вот в начальной школе с полубеззубым ртом. Вот блестящий игрок в победных матчах. Вот день свадьбы. Вот он играет со своими детьми. Каждая из многочисленных фотографий вызывала слёзы. Когда истекли первые душераздирающие полчаса, экран потух, и хоры заполнились сотни певчих в чудесных багряных одеяниях. Они начали с тихого заунывного пения, а продолжили бойными топотными ног всеми любимыми госпелами, которым подпевала вся паства. Среди чёрных лиц попадались и белые. Майкл с женой сидели в первом ряду длинного широкого балкона. Озираясь, он заметил ещё несколько человек из КПДС. Большинство белых выбрали балкон, как будто хотели сохранить дистанцию по отношению к шумной публике внизу. Майкл, дитя 60-х и отмены законов Джо Кроу, видел иронию ситуации. Лучшие места достались чёрным, белым пришлось довольствоваться балконом. Законы Джо Кроу собирательное название законов о расовой дискриминации. После часового разогрева выступил с пятнадцатиминутной речью преподобный, умелый, умудрённый опытом оратор с поставленным баритоном, посоливший утешение убитой горем семье и вызвавший новые потоки слёз. Первому выступить с прощальным словом выпало старшему брату Хьюго, принявшемуся было рассказывать смешные истории из детства, но быстро сломавшемуся. Вторым оратором был его школьный тренер, белый старик, суровый и седой, расплакавшийся как дитя уже после трёх фраз. Третьим товарищ по команде Florida State, четвёртым преподаватель с юридического факультета. Потом обладательница завораживающего сопрано потрясающе исполнила Господь велик, и когда она закончила, в храме не осталось ни одной сухой пары глаз, не исключая ее собственных. Верна, сидевшая в центре первого ряда, каким-то образом умудрялась держать себя в руках. Она была окружена ближайшей родней, по обеим сторонам от нее сидели ее старшие дети. Пиппин и годовалый ребенок находились на попечении тетки. Даже когда все остальные давали волю скорби, Верно всего лишь смотрела на гроб, стоявший в 10 футах от неё, и безучно утирала глаза. По совету знакомого врача она изменила традиции и решила закрыть гроб крышкой. Рядом с ним стояла на трёноге большое красивое фото мужа. Чем дольше тянулась служба, тем чаще Майкл поглядывал на часы. В его пресвятарианской церкви служба редко продолжалась дольше двадцати минут. Больше всего времени занимало венчание — целых полчаса. На панихиде, затягивавшейся дольше сорока пяти минут, присутствующие обязательно начинали переговариваться. Но в этот день время в храме общины Гейтвей перестало существовать. Люди хотели в последний раз спеть и станцевать для Хьюга Хэтча, устроить ему достойные проводы. Пятым выступил кузен Хьюга, раньше сидевший в тюрьме за торговлю наркотиками, но теперь, благодаря Хьюга, покончивший с прошлым и усердно трудившийся. Всё это было очень трогательно, но после 2 часов Майкл уже сидел как на иголках. Утешало его разве что удобное мягкое сиденье и мысль о том, что не надо выходить к кафедре. Семья Хетчи предлагала ему выступить, но, наверно, быстро сняла это предложение. Майкл знал, что она относиться к нему сложно. По её мнению, гибель Хьюга, случайная она была или нет, можно было бы предотвратить, если бы босс не поставил его в такое сложное положение. Старший брат Хьюга дважды звонил Майклу, удивлённый миссией в резервацию поздним вечером. После первого шока У семьи появлялись вопросы, и Майкл предчувствовал неприятности. Шестое, последнее прощальное слово прозвучало в исполнении преподобного, зачитавшего трёхстраничное прославление погибшего отца, сочинённое Родериком, старшим сыном Хьюго и Верны. Тут даже Майкл Гейсмер, хладнокровный прес вегетарианин, не сдержал горестных чувств. В завершении преподобный произнёс пространное благословение, а потом под хор телах юга покатили по проходу. За гробом шла верна, ведя за руки детей. Она решительно стискивала зубы, гордо запрокидывала голову, но её щёки были мокрыми от слёз. Она возглавляла семейное шествие. В этой группе почти никто не пытался справиться с горем. Выйди из храма, люди разбрелись по стоянке. Большинству предстояло уже через полчаса снова встретиться на кладбище и выстоять второй бесконечный души раздирающий ритуал. Того, кто был повинён в гибели Хьюго, никто ни разу не упомянул гневным словом. Конечно, никто не знал его имени. Пьяный водитель угнанного грузового пикапа, покинувший место аварии пешком, Так звучала принятая всеми версия. Раз винить было некого, в речах преподобного и ораторов не нашлось места для призывов к мести. Когда тело Хьюга Хэтча опускали в могилу, только Майкл и еще несколько человек подозревали, что его смерть не была случайной. Неподалеку, на небольшом возвышении в глубине кладбища, стояла машина, из которой за толпой наблюдали в бинокле двое мужчин